Глава семнадцатая «Да что же это такое? Опять все не слава богу. Плакали мои планы попариться в баньке после дороги и провести остаток дня за чаем и за душевными разговорами, чтобы завтра с новыми силами вернуться к хозяйству. Не знаю, как я так запамятовала на ночь крышку закрыть. Старость, видать, совсем беспамятная стала», — вздохнула Марья. Собака или кошка туда свалилась. Отсюда не разглядеть. Парни крюком пытались вытащить. Бестолку. Сгнило все, Разваливается. Да даже если бы и смогли вытащить, пить такую воду все равно нельзя. «Давно это случилось?» — спросила я. «Дня три назад». «Мотя, а ты куда смотрел?» — спросила я кота, который старательно тёрся о ноги Виктора. Мотя сел, забил хвостом. «Не нравится?» — проворчала я. «Мне вот тоже это нюхать не нравится». Кот фыркнул и, воздев хвост, зашагал прочь. «Нашла тоже сторожевого пса», — хмыкнул Виктор. Тут же посерьезнел. «Хорошо, что вещи не начали разбирать. Марья, собери свои вещи на несколько дней и садись в коляску». «Это еще зачем?» Поживёте у меня, пока новый колодец не выкопают. Сама говоришь, старость — не радость. Да и Дуня, хоть и молодая, к речке за водой не набегается. Он коротко глянул на меня, и мне показалось, что на самом деле муж беспокоится вовсе не о дворне, а опасается, как бы я сама не взялась вёдра таскать. Мысли читать научился, что ли? Хотя я бы не стала бегать с скоромыслом туда-сюда. Велела бы нагрузить телегу бочками, да привезти, сколько нужно. Хотя их ведь потом разгружать. Ее пустую-то еле сдвинешь, а полную — рычаг-подъемник сооружать. Мало мне забудут. «Как переезжать?» — переспросила Марья. «А куры? Поросята? Лошадка?» «Поросят с собой возьмем. Лошадь взнуздаем и к телеге привяжем». «Кур пока запри, сейчас пришлю людей, чтобы их забрали и перевезли». Нянька всплеснула руками. «Так это месяц, а то и полтора. А теплица? Рассада почти готова». «Марья, хватит причитать», — оборвал ее Виктор. «Этим колодцем пользоваться нельзя, даже если выудить падаль. Рассаду жаль, конечно. Можно у меня в имении в теплице высадить, чтобы не пропало». «Собирай вещи. Если тебе что-то нужно забрать из дома, пусть Доня поможет». «Ага», — размечтался и вообще раскомандовался. «Не поеду». Я даже притопнула от возмущения. «Ты что, не понимаешь, что он именно этого и добивается?» Виктор устало вздохнул. «Настя, не начинай, пожалуйста». «Кто добивается? Еще один кладоискатель?» «Ты же здравомыслящая женщина!» Он хмыкнул. «Не думал, что когда-нибудь это скажу». «В самом деле стоит сбавить обороты». «Спасибо за комплимент», — мягко сказала я. «Я тоже считаю тебя человеком умным и практичным. Поэтому скажи, мог ли труп за пару дней разложиться так, что не цепляется багром?» Виктор нахмурился. «Ты думаешь, падаль специально подкинули в колодец?» Я в этом уверена. Испортить колодец, чтобы убрать всех из дома. И ты как хочешь, но я сдаваться этому гаду, кто бы он ни был, не намерена. Я слишком много сил вложила в это место, чтобы теперь все планы накрылись медным тазом. И что ты собираешься делать? Купить в городе водовозную бочку и гонять к реке, пока роют новый колодец? Он раздраженно добавил. Упорство, конечно, похвальное качество, но никогда становится глупым упрямством. «Кто как обзывается, тот так и называется», — фыркнула я. Ни один Виктор устал и был готов поругаться из-за пустяка. «Не стану я новый колодец копать. И этот вычищу. Зря я, что ли, хлорку везла». Виктор свел бровик к переносице. «Хлорку? Ты имеешь в виду охлоренную известь? Она-то тут причем? Помнишь, я тебе рассказывала, что она убивает заразу зверьков, вызывающих болезни? Надо было купить в городе микроскоп. И чашки Петри, в смысле стеклянные емкости, способные их заменить. Термостат. Вот только термостата мне и не доставало для полного счастья. Хватит витать в облаках. Помню, вернул меня на землю муж. Еще я помню, что она ядовита. Какая разница, чем отравлена вода? Падалью или отбеливателем? Я вздохнула. Смотри. А хлоренная известь в воде распадается на гидроксид кальция и хлорноватистую кислоту. Виктор, конечно, далеко не дурак. Но есть ли в рутении хоть одна кафедра химии? На известь и соединение хлора с водой. Это соединение нейтрализует заразу? и при этом расходуется так, что вода становится безопасной. Как со стиркой. Щелок сжется, но если развести его в воде и сунуть грязное белье, большая его часть израсходуется на то, чтобы отделить грязь от белья и нейтрализовать ее, а то, что осталось, удалится при полоскании. Но ты не можешь выполоскать колодец. Почему же? Он сам себя выполощет, если откачать... «Вытащить из него всю воду. Ее в любом случае придется вытаскивать, чтобы убрать падаль, выгрести зараженный ил, отскоблить со стен слизь. И гальку на дне лучше бы заменить. Заодно заменить сгнившие бревна в срубе». «Сруб из лиственницы. На века делали!» Вклинилась в разговор Марья. Ойкнула. «Прости, косаточка, что перебила». «Ничего, одной заботой меньше». Успокоила ее я. Снова обернулась к мужу. Потом развести хлорку в воде, пролить стены. Поскольку большая ее часть нейтрализуется, дождаться, когда вода заполнит четверть колодца, высыпать еще охлоренной извести, дать постоять сутки. Снова выбрать всю воду, дать наполниться и повторить. После этого вода уже будет чистой но на всякий случай я бы все же кипятила ее первую неделю-две». Виктор поднял взгляд к небу, явно что-то подсчитывая в уме. «Марья, иди за вещами», — сказал он наконец. «Настя, возьми в доме все, что нужно, и возвращайся в карету». Прежде чем я успела возмутиться, муж добавил, «Учитывая, сколько раз нужно наполнять и опустошать колодец, очистка растянется на несколько дней». И наверняка не все так просто, как ты рассказываешь. Конечно, не просто. Надо позаботиться о безопасности, если окажется, что внизу колодца скопились вредные газы. Запастись — значит, неделю, — перебил меня Виктор. И работы начнутся явно не прямо сейчас. Или ты сама собираешься воду таскать и в колодец лезть? Могу и сама, — обиделась я. А что, княгине зазорно самой воду таскать? Муж фыркнул. Судя по тебе, княгине не зазорно и по деревьям скакать. Но лучше, если таскать воду и чистить колодец, будут крепкие мужики. Особенно, если это небезопасно, как ты говоришь. Зачем сидеть без воды все это время, когда можно спокойно и с удобствами жить? Кому спокойно и с удобствами, а кто изведется весь? Проворчала я. «Я устал с дороги и проголодался. А ты?» — неожиданно мягко сказал Виктор. Ух! Усталость вдруг навалилась на плечи и живот подвело. «А ведь еще нужно разгрузить телеги, найти каждой вещи свое место, сготовить, если у Марьи не приготовлено. А она, скорее всего, эти дни перебивается сухомяткой». Муж притянул меня к себе. «Давай поедем ко мне. Отдохнем с дороги. Расскажешь обо всем, что нужно сделать Егору Дмитриевичу, он запишет, найдет толковых работников, чтобы завтра же начать. Если хочешь, приедешь сама контролировать, чтобы исполнили все в точности». Он повел меня в сторону кареты. «А покупки?» — скинулась я. «На свежую голову решишь, что нужно срочно привести к тебе, вроде той же охлоренной извести. А что подождет до конца работ? Марья поедет и проследит, чтобы все разложили как надо. Или Петр с Дуней. Он продолжал обнимать меня за талию, увлекая в сторону кареты. И я поняла, что сопротивляться мне вовсе и не хочется. Вот только в деревенском доме Виктора живет его матушка, моя свекровь, и знакомиться с ней лучше бы отдохнувшей. Впрочем, о чем это я? Это для меня будет первая встреча. А она-то невестку давно знает. А домовой? В последний раз попыталась я. Пришлю охрану. Но вряд ли они кого-то поймают. Кто бы он ни был, он умен И наверняка сделал выводы. Я кивнула. Ладно, пусть не поймают, но и безнаказанно шарить по моему дому не дадут. Доня, Петр. «Помогите Марье и поезжайте ко мне», — приказал Виктор. «Я велю, чтобы вас встретили и обустроили». Он открыл передо мной дверь кареты. Я обернулась было сказать, что хочу присмотреть, но муж мягко и одновременно так, что не вырвешься, придержал меня за локоть. «Настя, со скотиной они управятся, куда ловчие тебя и без понуканий». Я глянула на кота. Но тот уселся на крыльце, обвернув лапы хвостом, и явно не собирался двигаться с места, как и останавливать меня. Пришлось смириться. Лошади по-прежнему резво рысили по дороге, карета весело подпрыгивала на ухабах, но настроение у меня испортилось. Даже смотреть в окно расхотелось. Зато Виктор поглядывал туда все чаще, улыбаясь все шире. «Похоже, он любил свое поместье не меньше, чем я свое, и мне даже стало немного стыдно за то, что я подбивала его перебираться ко мне. Пусть верхом дорога займет меньше, чем полтора часа, которые ехала карета, но все равно немало. Хотя в больших городах люди на дорогу до работы могут тратить столько же». «Подъезжаем», — сказал муж, оборвав ход моих мыслей. Я тоже выглянула в окно, Дорога шла по дубовой роще. нежно зеленая дымка на ветвях позволяла разглядеть яркое, почти летнее небо. Мы миновали кованые ворота. Стук копыт сменился шорохом. Похоже, дорога во дворе была засыпана гравием. Просторный двор окаймляли высоченные липы. Клумбы пестрели примулами. И меня кольнула зависть. В моем поместье клумбы наверняка в жалком состоянии. Я не успела их проверить до поездки в город, а Марье явно было не до того. Ничего. Когда они здесь отцветут и придет пора делить кусты, чтобы их омолодеть, выпрошу у мужа, чтобы посадить у себя. Еще посмотрим, чья усадьба будет красивее следующей весной. Карета остановилась. Виктор подал мне руку, помогая выйти. Я огляделась. Двухэтажный дом раскинул крылья по обе стороны от парадного входа, украшенного фронтоном на массивных колоннах. Светло-бежевые стены, ряды высоких окон с темно-зелеными ставнями, по бокам широкой лестницы вазоны все с теми же примулами. Двор прорезали аккуратные дорожки, выложенные гравием. Чуть в стороне виднелось что-то вроде Альпийской горки, где покачивались на ветру чашечки крокусов, а дальше за стеной деревьев поблескивал пруд, сквозь ветви деревьев белела беседка. Хозяйственных построек я не увидела. Должно быть, они были по ту сторону дома, скрыты от посторонних глаз. Когда отдохну, обязательно выйду и посмотрю, как тут все устроено. Вдоль стен дома госты росли кусты сирени под ними проклюнулись какие-то ростки, я склонилась, разглядывая их. «Ландыши», — сказал Виктор. «Матушка обожает их, а я люблю сирень». Он осекся, будто смутившись. Я взяла его за руку, погладила пальцем запястье. «В мой день рождения у нас принято было отмечать дни рождения», — пояснил он, словно извиняясь. Я распахивал окна, И комнату заливал запах сирени. И я радовался, что стал еще на год старше, совсем взрослый. Я уже давно не ребенок, а сирень все та же. И может быть, наш сын когда-нибудь тоже будет распахивать окна и радоваться новому дню. Непременно будет, согласилась я. А может, дочь или оба? Поживем, увидим. Тяжелые двери дома открылись и на пороге предстал старик в униформе. «Князь, княгиня, с возвращением!» «Поклонился он нам». Виктор едва заметно нахмурился. «Матушки снова не здоровится. «Княгиня просила извиниться перед вами, что не может встретить, и просила передать, что будет рада, если вы оба найдете время ее навестить».